Глава вторая. «Серый шарик. Огненный цветок». У Вика похолодела спина. Он смутно представил, зачем его может забрать Серый. Серый мотнул головой и вдруг убрал лапу у Вика с плеча. «Надо же!» — удивилась девчонка. «Серый отпускает. Он еще никого не отпускал». «Ну иди. Я слово держу. Наверное, ты добрый. Или умный. Или просто хороший». Вик осторожно отошёл шагов на десять. «Я не умный. И не добрый. Я просто знаю стишок оберег». «Научи, а!» — попросила девчонка. «Мы не будем близко подходить. Ты просто научи и иди». Вик пожал плечами. «Ладно, слушай». «Илк, храни меня от бед. Я ни завтрак, ни обед. Тем, кто бродит по лугам, по лесам и берегам. Я ни мак и ни колдун. Не несу тебе беду». «Память Илга берегу, я на левом берегу и на правом сохраню. Верю ночи, верю дню. Дай, прошу, чуть-чуть цветов, я слуга твой, я готов». Запомнила или еще прочитать? «Серый запомнил», — объяснила девчонка. «Он все с первого раза запоминает. Хороший стишок. Спасибо тебе». «Я думал, вам не нужно такое», — заметил Вик. «Нам всякое нужно», — возразила девчонка. «Ладно, иди, а то привыкнем к тебе, а это незачем. Кстати, Серого зовут Шарик. Запомни, если ещё сюда придёшь, назови его по имени, он будет рад». Вик кивнул, крепче вцепился в лямку рюкзака одной рукой и в коробку с цветками папоротника другой, и пошёл вдоль берега туда, откуда пришёл. То ли полчаса назад, то ли в прошлом месяце. Время в мирах за кордонами шло в каждом по-своему, и трудно было определить, как в этом. Вик шёл и спиной чувствовал, что его провожают. Хотелось прибавить шаг, но он знал, что это опасно. Опасно показывать, что боишься. Опасно носиться по неровной дороге, где и дороги так таковой нет, а между стеблями могут дремать ядовитые змеи и ящерицы. Или ещё кто-нибудь, о чём существование Вика не подозревал. Дома он так и не привык к одиночеству. Пришёл, сбросил плащ на пол в прихожей, переобулся. и первым делом отправился везде включать свет. Пусть хоть свет горит. Так легче. Можно представить, что родители, как раньше, сидят в большой комнате и смотрят телевизор. Зайдёшь, начнут ворчать, почему не спишь. Времени полвторого ночи. Времени было на самом деле половина второго ночи. Только до этого, как и до того, что Вик не спит, никому не было дела, потому что никого не было. Он залез в душ, смыл себя всё, что смог. Сначала горячей водой, потом еле тёплой. Подумал, что уже третью, вроде бы, неделю не ревёт просто так, когда видит родительские вещи. Повзрослел. Или привык. Или просто смирился с тем, что бесполезно. Это в детстве можно было реветь. В детстве слёзы могли избавить от многого. От скандала, от наказания, которое заслужил, от нелюбимой еды. Хотя нет. От наказания слезы особо не спасали. Просто так легче было терпеть. Вик ненавидел себя плачущего, но иногда ничего не мог поделать. Слезы текли сами, прорываясь из самой глубины. Чтобы не слишком долго рассуждать о слезах и не разреветься ни рувен час, Вик включил ноутбук. Махровый халат с широкими рукавами слегка мешал привычным движениям. Зато в нем было тепло и мягко, почти как под одеялом. Программа загрузилась быстро. Вик зашёл в свой аккаунт и привычно начал набирать ночной пост. Он часто писал ночью о том, что с ним случилось днём. Ночью люди становятся куда более впечатлительными и легче верят, и проще решаются на странные шаги. Например, отправиться за кордон с проводником. Вик уже знал, что среди проводников он лучший, и его подписчики знали, и ещё много кто. Сперва это приятно щекотало самолюбие, потом стало всё равно, лишь бы платили. Лишь бы платили. Читали, подписывались, ходили с ним через кордоны или заказывали что-нибудь с той стороны и снова платили. Иначе ему было не выжить. Но они подписывались, читали и платили. И даже влюблялись. Когда ему в первый раз написала девчонка, что он самый храбрый и самый умелый из всех её знакомых, он и шалел, и рассмеялся. Но она не отставала и продолжала писать каждый вечер. Судя по фотографии, она была ничего себе, но он любил Нору. До сих пор любил. Правда, Нора его больше не любила. Она так и сказала ему. «Прости, это бывает. Сначала любишь-любишь, а потом раз, и уже нет». Вик сперва не поверил, но она перестала писать. И звонить перестала тоже. Он не любил, когда она звонила, потому что звонят обычно по делу, а поболтать пишут. Или это Вик сам придумал. Может, зря он сказал ей, что не нужно звонить. Или при ней переписывался с другими девчонками зря. Но неужели она не понимала, что это ничего не значит? Не дура же она. Век опять вспомнил, какими были её руки, когда прикасались к нему. И вдруг разозлился. А вот пойдёт сейчас и встретиться с той из сети. Что ему теперь, всю жизнь рыдать над разбитой любовью? Может, там и не было никакой любви? Может, Нора играла в него, как девчонки помладше играют в своих медведей и котов-басиков? Фигово из него получился кот-басик. Вот она и ушла. Девчонка из сети встретиться согласилась сразу. Правда, сказала, что у неё есть парень, два метра ростом и красавец, как какой-то актёр. Но этот ничего не меняет. Она встретится с Виком. В конце концов, она недавно приехала в их город, и у неё почти нет друзей. Вик написал, что будет ждать её завтра в шесть вечера в кафе «Бургершок» и быстро попрощался. «Бургершок» было хорошим кафе. Не слишком дорогим, но и не совсем дешёвым. И там стояли удобные кресла — и можно было хоть обедать, хоть пить кофе в любое время. И ещё Вик знал, где там запасный выход. Это тоже играло не последнюю роль. Придёт девчонка со своим двухметровым парнем, и нафига такая история Вику? Вот именно. Он ещё посидел немного в сети, набил пару комментариев старым подругам и, не дожидаясь их реакции, выключил ноутбук. Ему хотелось спать. И чтобы не снилась разная фигня. И не вспоминалась змея и берег Элга. И тот серый не вспоминался тоже. Он знал, что для этого нужно делать, что всегда помогало. Он представлял, как они с Норой едут вдоль зимней набережной. Вокруг снег, внизу лёд, троллейбус заносит перед остановками и после остановок заносит тоже. А они сидят рядом и держатся за руки. И всё. С той первой девчонкой, написавшей ему, Вик так и не встретился. Написать стали часто. И девчонки, и парни, и взрослые. Только девчонки предлагали встретиться и прочую фигню — Парни просили, а то и требовали принести из-за кордонов что-нибудь уникальное, чего здесь днём с огнём не сыщешь. А взрослые чаще всего просили отвести их туда, куда дорогу знал только Вик. По крайней мере, он единственный знал дорогу. Раз, вернулся, два, и написал об этом в своём блоге, три. Взрослые шли за своими детьми. Парни хотели стать круче всех, а девчонкам мечталось о большой и чистой любви. Иногда Вику выть хотелось, до чего все были одинаковыми. Первый заказ он взял с опаской. От аванса отказался. Вдруг ничего не получится. Но всё получилось. И денег ему заплатили даже сверхобещанного. Отводить людей за кордон он не любил. Но это стоило дорого. Очень дорого. На эти деньги можно было купить самое лучшее снаряжение и спокойно жить какое-то время без переходов туда-обратно и без заказов. Поэтому проводником Вик иногда работал. Но только для взрослых. Ни детей, ни подростков не водил никогда. Однажды к нему в друзья добавилась очередная девица. Звали её Вычурна, Ангелина. И Вик сразу запомнил. Да и лицо у неё на фотографии было, как на старинной картине. Тонкая, бледная, с огромными глазами, из которых лилась вечная тревога. Вернее, так казалось, что вечная. Видимо, потому что на снимке лицо не могло бы измениться. Никогда. Вик посмотрел-посмотрел и добавил её в друзья. Она ведь ни о чём не просила. В любви не объяснялось, да и профиль у неё был закрытый. А Вику захотелось посмотреть, чем живут такие девчонки. Оказалось, что Ангелина вела дневник. Как раньше барышня в тетрадках, так она теперь в сети. Она очень хорошо писала, это Вик почувствовал сразу. У её заметок был стиль. Чуть старомодный, зато такой, который ни с кем не перепутаешь. И ещё у Ангелина обнаружилось редкое свойство. Она умела писать так, что читать было интересно. Даже о любой мелочи, о любой глупости. я любви». Вика резанула всерьез, когда он узнал, что Ангелина безумно влюблена в какого-то парня. В дневнике не было даже его имени, только прозвище. Но это ничего не меняло. Ангелина умирала от любви к нему. В прямом смысле умирала. Вик никогда бы не подумал, что девчонка может так кого-то любить. Ему казалось, что они больше придумывают, чтобы было красиво, чем чувствуют на самом деле. Но Ангелина не придумывала. В ее словах было столько боли и столько света, что перепутать правду с ложью мог бы только человек с каменным сердцем. Вик видел, что она любит по-настоящему, и, кажется, хочет его попросить, чтобы он отвел ее туда, куда может отвезти только он, потому что ее любимый ушел туда и не собирался возвращаться. Там он надеялся стать музыкантом, а здесь ему мешали сломанные пальцы. Вот такая история. Он променял любовь этой девчонки на возможную карьеру, Вик вдруг со злостью подумал, что девчонки всегда выбирают эгоистов и подлецов. Нормальные люди их не интересуют. С нормальными что? Сиди себе дома у компа, пиши постики в сети или выращивай кактусы. Никакой романтики. А эгоисты и подлец непременно бросят, причем в самый трудный момент. И девчонке придется сначала рыдать, потом болеть, потом снова рыдать, а потом силой тащить себя на поиски любимого. Любимой сволочи, в смысле. Эгоисты и подлеца. У Ангелины все так и было. как Вик предполагал. Осталось дождаться того дня, когда она напишет и попросит Вика стать проводником. Вик, кстати, решил, что откажет ей. Категорически. Потому что нечего бегать за тем, кто сам от тебя ушёл. Ни к чему хорошему это не приведёт. Но Ангелина ни о чём не попросила. В один совсем прекрасный день она просто исчезла из сети. У Вика как раз начались неприятности с охранниками, потому что начальник городского караула сменился — И этот новый никак не хотел пропускать Вика туда-сюда. Ни за какие деньги. Вик пытался найти обходные пути и отвлёкся от Ангелины. А когда вспомнил о ней, оказалось, что её нет в сети несколько дней. Он испугался, что потерял её окончательно, и сам удивился. Почему испугался? Мало у него было подписчиц? Ни одна тысяча. Он ни разу Ангелине не писал. И она ему не писала. Просто он читал её дневник. Открытый для всех в блоге, конечно. И после этого ему показалось, что Ангелина стала ему близким человеком. Частая иллюзия в сети. Ты читаешь про человека, ты знаешь о нём так много, как не знаешь о родственниках, а он не знает о тебе ничего. И если вы встретитесь, он пройдёт мимо, даже голову в твою сторону не повернёт. Вик решил не убиваться зря, а пойти и проверить, ушла Ангелина за своим рихтером или нет. В конце концов, проверить это было несложно. Один нормальный выход из города, знакомый Вику до последнего камушка. Разве это много? пойти к нему и узнать, была там Ангелина или нет. В принципе, Вик не собирался так быстро снова возвращаться за кордоны, но ничего страшного в этом не видел. Нужно было только выгодно продать оставшиеся цветы папоротника. Не все, конечно. Пару-тройку оставить себе. На черный день. Для скорости он решил не искать отдельных клиентов, как делал это обычно. Он написал у себя на странице в сети. «Цветы папоротника. Много. Дорого. И стал ждать». «Ждать пришлось недолго. Возьму все, скинь фото». Сообщение пришло через 15 минут. Аватарка человека, приславшего его, была занята рыжим котом в чёрных очках, а имя значилось «женское». Вик посмотрел историю дружбы с этой дамой-котом и ничего не обнаружил. Ни памятного, ни подозрительного. Одна из многих, кто числился в списке друзей, но никогда не проявлял своё присутствие. Он сфотографировал цветы огни прямо в коробке. Ничего в этом такого не было — Через прозрачную крышку цветы и просматривались с подробностями, и считались. Зато не так слепили глаза, как если бы на них пришлось смотреть без крышки. «Годится», — ответила дама-кот на аватарке. Она рассматривала фотографию с цветами совсем недолго. Наверное, знала, как они выглядят. Это слегка царапнула Вика. Насколько он был в курсе, никто, кроме него, не ходил за кордоны и не приносил оттуда ничего. Цветов папоротника особенно, ведь папоротник цвел всего одну ночь в году. Откуда же дама-кот на аватарке могла знать, как он выглядит? Но думать об этом не хотелось. Толку-то. Всё равно ничего путного не придумаешь. Когда не хватает исходных данных, задачу решить невозможно. К тому же на все эти размышления можно потратить столько времени, что вечер превратится в ночь, и ехать к клиентке будет безобразно поздно. О цене они договорились сразу. Вик назвал свою. Дама-кот на аватарке не торговалась. Похоже, действительно знала, что покупает — да еще в таком количестве. Вик отложил три цветка в отдельную коробку, убрал ее в шкаф, а остальные сунул в рюкзак. Одеваться нужно было во что-то незапоминающееся. Вик надел джинсы, синюю куртку и черную кепку с длинным козырьком. Потом можно будет накинуть на кепку капюшон, и лица вообще никто не увидит. То есть, дама-кот на аватарке его должна узнать. Он-то на аватарке не за чей чужой фотографии не прятался. А вот остальным случайным свидетелям и прочим его лицо видеть было обязательно. Привычно глянув прогноз погоды и убедившись, что дождя не предвидится, Вик накинул рюкзак и вышел из дома. Ему нужно было поймать машину, доехать до соседнего квартала и там на скамейке ждать покупательницу. Она обещала не опаздывать, Вик тоже. Водитель остановившейся машины ему не понравился сразу, но выбирать было нечего. Вик сел на заднее сиденье и назвал адрес. Машина рванула так, будто за ней гналась вся полиция города. Вик стукнулся головой о дверь и выругался. «Не ругайся», — велел водитель. «И так доругались уже». «Кто доругался?» — не понял Вик. «И до чего?» «Мы», — ответил водитель. «До конца света». «Ах, вот оно что!» «Типичный любитель попугать пассажира концом света, кровавым дождем и людоедами в канализации. Знаем, проходили». «Так нет никакого конца», — заметил Вик. «Ночь просто. А завтра утром опять свет будет. Солнце взойдет и будет». «А не взойдет...» — хмыкнул водитель. Вик пожал плечами. Он всегда считал, что неприятности нужно принимать по мере их поступления, не раньше. Как бы там ни было, такси доехало до нужного квартала быстро. Вик расплатился и вышел. На скамейке сидела женщина, чуть старше матери Вика. У нее были серые глаза, так внимательно рассматривавшие Вика, что он почувствовал себя маленьким и глупым. С ним редко такое бывало. Обычно он не терял уверенности в себе ни при каких обстоятельствах. «Ну, здравствуй, охотник за головами», — сказала женщина. «Я не охочусь на головы», — отказался от нового прозвища Вик. «Я собираю то, что само падает в руки». «Да ты поэт», — усмехнулась она. «Я блогер», — объяснил он. «А это всё вместе. И поэт, и прозаик, и психолог». «Психолог — это хорошо. Психолог — это всегда пригодится. Давай номер телефона, психолог. Я тебе деньги переведу». Как? — удивился Вик. — И цветы проверять не будете? — А зачем их проверять? От тебя на десять метров ими пахнет. Вернее, от твоего рюкзака. И тут Вик не выдержал. Вот откуда она могла знать, как пахнут цветы папоротника, да еще так тонко чувствовать аромат? — Откуда вы знаете? — спросил он. — Я готовилась к нашей встрече, — ответила женщина. Вик округлил глаза. — Но чему ты удивляешься? Зачем бы я стала покупать кота в мешке? Я давно читала про цветы папоротника. Может, они одни и могут помочь? Не мне, дочке. Мы уже хотели сами за ними ехать, а тут ты. Папоротник цветёт одну ночь в году. Вы опоздали. Вот это я прочитала слишком поздно. Вик не стал спрашивать, зачем дочке цветущий папоротник. Мало ли. Обычно им интересовались дамы постарше. Он убирал мешки под глазами, разглаживал кожу, лечил давние шрамы. Не всё, конечно, было ему под силу. но кое-что он мог. По крайней мере, об этом писали много раз, и даже кто-то размещал фотографии, до и после. Фотографии отличались сильно. Как будто у тех, кто до, и тех, кто после, разница в возрасте была лет 20, не меньше. Вик продиктовал номер, убедился, что деньги пришли на счет, и вытащил из рюкзака коробку с прозрачной крышкой. Дама взяла ее. Вик успел удивиться, что машина подъехала сзади совсем близко, прямо на газон, а больше ничему удивиться не успел. Боль вклинилась в спину и плечи, в глазах потемнело, и мир рухнул. Почти так, как обещал давешний таксист.